Глава 16. Олег ей говорил, что совсем не обязательно все производства нужно выносить за стены Пскова, в промзону, распил, палин или еще куда. Понятно, что в столице не место для лишнего источника шума и загрязнения, но кое-что, особенно связанное с новыми разработками, необходимо оставить». Уля теперь поняла, что брат в очередной раз оказался прав. Все же, насколько это удобней, когда мастерские Трашпа, их физика-механика, находятся, как Олег иногда говорил, в шаговой доступности. Уля приказала бы и химиков Ринга перевести в Псков. Разумеется, не все их производство, а только ту его часть, на котором изобретаются, изготавливаются и апробируются новинки – но уж больно вонючие у них исследования. Один раз при посещении распила ее чуть не стошнило. Хорошо, что магия исцеления всегда при ней. Посмотрев в окно и увидев, что солнце клонит день уже на вторую половину, Уля с тоской посмотрела на, казалось, ничуть не уменьшившуюся груду бумаг на столе и решила, что пора опять отправляться в механические мастерские Куда она старалась наведываться почаще Во-первых, это было нужно для дела Трашпу постоянно что-то требовалось Что прижимистые Армин, министр финансов герцогства и Гури Министр торговли и главный снабженец Ему не выделяли без прямых указаний герцогини, А во-вторых, ей там было безумно интересно Так что она совмещала приятное с полезным Но перед ее планами возникло препятствие «Ты вчера так ведь и не пришла, а обещала баронесса Веда Леннер», вошла в кабинет герцогини опять без доклада. Улиного секретаря бывшего раба, освобожденного герцогини за ум и прилежание, Веда запугала, еще когда он был в своем подневольном статусе, поэтому преградить ей дорогу в кабинет герцогини секретарь просто-напросто не осмеливался. Мысленно Уля застонала, видимо, секретаря все же придется менять. А как же жаль, парень был большой умница. Не Клейн, конечно, которого ей так не хватало, но близко к тому. Кара поставила новую пьесу. Помнишь, Олег рассказывал историю про трех сестер. Вот ее и сыграли. Веда прошла к боковому диванчику, плюхнулась на него и спросила, «А ты куда собралась?» Увидев, что бумаги на столе герцогини разделены на две стопки и ни одна из них не находится перед улиным лицом, Веда быстро сделала правильный вывод — Сюзеренша куда-то собралась. Олег в таких случаях говорил «намылилась». «Тебе там будет неинтересно», — ответила Уля и, заметив огромное любопытство подруги к тому, где это ей будет неинтересно, пояснила. «Я к механикам. Ненадолго. Потом вернусь». Она кивнула на стол. «Пересмотреть и подписать надо будет. Видишь, сколько за декаду скопилось, пока я отсутствовала. Второй день разгрести не могу». А охота же тебе, — фыркнула Веда, — пусть Гелла Армин с моим Гури и генералы Бор с Нечаем, как все то время, что ты в столице была, каждый по своему делу рассматривает и подписывает. А если бы ты до сих пор в Фистале была? Думаешь, что все остановилось бы, что ли? Брось ты на себя столько грузить. Олег ведь ясно сказал, тебе и так дел хватает с твоей магией. Сегодня у баронессы Денис банкет будет. Поехали, а?» Но ну, не делай это совсем, когда наш Сюзерен ни сам банкетов и балов не устраивает, ни к другим на них не ездит. Какое-то время Уля считала Веду самым бесполезным человеком из ближайшего окружения брата, хотя всегда относилась к ней хорошо и считала своей подругой. Но Олег однажды сказал, что Веда, пожалуй, один из самых нужных его соратников. Она направляет мысли теневых владетелей, под которыми он понимал жен, своих, а теперь уже улиных вассалов в нужную сторону. Сказал вроде бы в шутку, но глаза у него при этом были вполне серьезными. Баронесса Леннер удивительным образом умела одновременно раздражать Улю и поднимать настроение. Как это у нее получалось, герцогиня Ресфорц так и не могла понять. Некогда мне веда! Вот первоочередные дела скоро все доделаю и отдохнем. Улия сама себе сейчас не поверила, а уж ведата тем более, она хорошо изучила кровную сестру своего господина и любовника. Ты извини, Уля, вздохнула баронесса Ленер, но поехать с тобой я не могу. Я бы составила тебе компанию, но тут во дворце меня сейчас ждут. Только, пожалуйста, помоги мне в одном вопросике. Герцогения, которая уже поднималась из кресла с едва слышанным стоном, плюхнулась в него обратно. «Что у тебя такого срочного?» — обреченно спросила она. К просьбам веды она уже претерпелась. Уля давно бы поставила подругу на место, но брат рекомендовал иногда к ней прислушиваться. Говорил про какую-то фронду, которая ему совсем не нужна, чтобы еще и с этим разбираться. «Насчет Ульфы Чеппин. Хотела с тобой поговорить, Веда сделала такое серьезное выражение лица, словно речь сейчас пойдет о жизни и смерти». «А что с ней случилось?» «С ней? Ничего». Веда немного наклонилась вперед. «Но ты ведь знаешь, сама видела, какой у нее муж храбрец и умелый военачальник. И сейчас наверняка очень сильно помогает Олегу, командуя полком». «Был бы он здесь, уверенно, он бы легко решил вопрос насчет своего старшего сына. Но барон, может быть, сейчас в бою, может, даже подвергается прямо сейчас смертельной опасности. Веда, давай короче», — перебила баронессу Ленер Уля, уже поняв, куда то клонит. «Что нужно этому славному мальчику, сыну храброго, я без иронии отца и такой замечательной дамы, как твоя подруга?» Веда, словно Олег из своего пространственного кармана, извлекла небольшой свиток. «Ты зря вот так вот иронизируешь, Уля», — сказала она, поднявшись с диванчика и, подойдя к столу, протянула свиток. «Юноше уже шестнадцать лет, и он очень достойный баронет. Мы с Ульфой понимаем, что в егеря или ниндзя без прохождения учебки егерей или центра подготовки ниндзя не возьмут даже виконта». Олег это определил строго, и не нам с ним спорить, но вот офицером, хотя бы лейтенантом, мальчик сможет быть, только не хотелось бы, чтобы он попал к какому-нибудь Товбису. Мы вот подумали, может, подпишешь ему лейтенантский патент в бригаду своего протеже и черканешь Ковину пару строчек, чтобы присмотрел за юношей на первых порах, а? А чего Ульфа сама не подошла. Герцогиня, пробежав глазами подготовленный грамотно патент, наверняка веда в секретариате своего человека имеет, подписала его и наложила знак Сфорца. Обычный человек не увидит, а вот любой маг, даже из самых слабых, знакомых со знаком, легко определит подлинность документа. Естественно, все армейские маги или те из магов, кто находился на полицейской, гражданской или иной службе Сфорца, Знак своего сюзерена знали досконально. Постеснялась, не моргнув глазом, объяснила Веда. «А письмишка полковнику Ковину черкани? Пусть поможет, особенно на первых парах». Как Олег однажды сказал, коготок увяз всей птичке пропасть. Уля написала ей короткую записку. «Все?» — спросила она, протягивая патент и записку. «Пока да», — улыбнулась нахалка и, наклонившись к герцогине, поцеловала ее в щечку. «Спасибо тебе, Уля. Ты самая лучшая, а я твоя вечная раба». После ухода веды Уля резко ускорила сборы на выход, пока еще кто-нибудь не приперся. Но наорать на бывшего раба все же успела. Отставлять его с должности все же не стала, но посоветовала хорошенько подумать в ее отсутствие, чей он секретарь, герцогини Ресфорц или баронессы Ленер. Ушла через отдельный выход, так замечательно придуманный братом, к ожидавшей ее карете. «Надо все равно эскорт с собой брать. Для авторитета пробурчала сидевшая в карете на сиденье напротив герцогини ее охранница Лалита. Ты бы лучше в приемной моей сидела и там советы посетителям раздавала, чтобы не лезли ко мне в кабинет без доклада, выплеснула свое раздражение Уля». «А авторитет зарабатывает конкретными делами», — повторила она одну из сентенций своего брата. «Сама эту пройдоху балуешь, а потом у тебя кто-то виноват», — высказала свое мнение, а хранится уже посвященная госпожой насчет посещения Веды. Лолита иногда выступала для Ули в роли подушки, в которую впитываются порой девичьи слезы. «Не забывайся, Лола», — одернула ее герцогиня, — Не подобает тебе говорить в таком тоне о баронессе, которая к тому же в скором времени может стать и графиней. Подумаешь, баронесса, фыркнула Лалита. Все давно знают, каким местом, а может и местами она заработала титул и себе, и мужу. Уля ударила охранницу кулачком по коленке. Не сильно, но чувствительно. Никогда так больше не говори, слышишь? Во-первых, «Ты не права насчет барона Ленера. Гури свой титул не просто заслужил, а даже переслужил. Уж это-то я знаю совершенно точно. А во-вторых, оскорбляя такими словами веду, ты оскорбляешь и моего брата, и меня тоже, поняла? Я к тебе хорошо отношусь, но если я еще раз услышу такие или подобные слова от тебя, мы расстанемся». Лалита, бывшая рабыня-гладиаторша по кличке Тупица, тупой на самом деле не была». И то, что она переступила грань, за которую переступать не следовало, поняла еще до слов своей госпожи. Она упала коленями на пол кареты и уткнулась лицом в руки Ули. «Прости, дуру!» — повинилась она. Карета остановилась перед воротами, устроенными в высоком, в два человеческих роста, кирпичном заборе. Словно защитная стена какого-нибудь поселения, у ворот, кроме полагающегося раба превратника в будке стояли двое гвардейцев. Брат сказал, что никакой необходимости в такой охране нет, но это только пока нет, и нужно приучаться с самого начала к обеспечению режима секретности. Помимо караула из десятка гвардейцев, за механическими мастерскими незримо присматривали и ниндзя контрразведки Ничая. Понятно, что Уля – Обученная и обучаемая постоянно Олегом смогла обнаружить ниндзя, но и то даже ей это удалось сделать с трудом. Кстати, подобная организация режима секретности присутствовала и у химиков Ринга, бывшего отравителя, помилованного Олегом, и у переработчиков земляного масла Малоса, мужа ее бывшей рабыни и подруги Тимении, и даже на столярных производствах возле замка Пален – на которых, помимо мебели и прочей нужной в хозяйстве продукции, из дерева изготавливали и мудренные конструкции для инженерных войск-полковника Кашицы. Ее карету пропустили без досмотра, и очень шустро, пока гвардейцы пучили глаза, вытягиваясь в струнку, привратник распахнул створки и бухнулся на колени. Наконец-то явились! Я уж и не думал, что сегодня вас дождусь, Трашп часто забывался, с кем он разговаривает. Но Уля на это внимания никогда не обращала. Как и ее брат, который вообще считал, что люди, подобные Трашпу, всегда немного с придурью, и что это естественно. «Пойдемте, покажу!» Земля в Пскове была, как говорится, на вес золота, но для механической мастерской участок в сто на сто шагов выделили недалеко от городской стены. Нашлись участки и для домов Трашпа, и его помощников, с которых в начале этого года Уля лично срезала арабские ошейники, заслужили своим умом и прилежанием. Трашп повел ее к зданию, которое исполняло роль литейной и кузни одновременно. «Вот герцогиня», — показал он ей десяток больших бронзовых труб с мудреным механизмом с одного конца у каждой. «Приладили надежно, закрывается вручную», а открываться будут при отдаче, когда пушка будет откатываться назад. Господин назвал это полуавтоматикой. Как вы сочтете нужным эти конструкции укрепить, и ринг привезет свою жуткую смесь, так можно будет испытывать». Когда Олег делился с ней своими планами строительства военного флота, сначала на Ирмении в Немее Речного, а затем, возможно, в скором времени и океанского, то сказал, что будущее морских побед за такими вот трубами, которые он назвал пушками. А еще он сказал, что эти штуки и те, кто станет с ними работать, будут богами войны и на полях сражений тоже. Заменят там семерых. Гортензия, присутствовавшая при том разговоре, смеялась. «Олег», — говорила она, — «ты неисправим». «Ты еще не разобрался с мятежом в вилле и не знаешь, что сделать с соседями, проявившими к Винору враждебность. У тебя здесь, в Сворце, даже куча недоделанных дел, а ты собрался флот строить». На что брат тогда сказал, что если он будет все время опаздывать, то нас съедят, и что сам он ничего доделывать не собирается, иначе зачем ему столько соратников и помощников». А насчет флота Олег подбоченись потребовал обязательно записать его фразу, потому что она историческая. Он сказал «Флоту быть». Сейчас часть мастеров Кашицы перебрались из Палена в Немею, на берег Ирменя, где по корявым, но вроде бы понятным рисункам Олега, делали боевой корабль, пока как речное грибное судно но с возможностью кратковременного выхода в океан, который оснастят десятком этих вот труп. Еще брат решил сразу все делать основательно. Долго произносил какие-то непонятные слова, видимо, на родном языке, а затем объявил, что пушки будут делаться «казнозарядными», что незачем затягивать прогресс. И объяснил, что означает «пушка» и «казнозарядная». Трашп и его мастера тогда поняли сразу, а Уля и Гортензия не поняли ничего. Вот только Гортензия в этом сразу призналась, а Уля промолчала. Все, укрепила. Для герцогини этот магический процесс занял всего мгновение, и резерва она потратила меньше двадцатой доли. Зато теперь, сделанные из не очень толстых листов бронзы пушки, брат радовался, что благодаря магии они будут в разы легче, чем если бы их делали без нее, удивив присутствующих тем, что пушки, оказывается, можно сделать и без магии, стали прочнее стали, и смогут выдержать сгорание внутри смесей изобретенных и уже изготавливаемых химиками ринга. «Это чудесно!» — чуть не захлопал в ладошки, словно ребенок Трашб. «Давайте сейчас я вам покажу, как это все будет работать!» Работники цеха, увидевшие изменение цвета металла после магии укрепления, начали что-то оживленно обсуждать, но смолкли под взглядом своего мастера. «Потом покажешь, Трашп!» — отказалась Уля, хотя ей и было интересно. Я тут и по другому вопросу не забыл. Механик кивнул, и они пошли в другое здание, где завершали изготовление семафоров новой, доработанной по рекомендациям и замечаниям Олега конструкции. «Получилось, как господин и хотел», — не скрывая гордости, — сказал механик. «Видите, за сегодня и завтра закончим полностью. Все, как вы и заказывали. Две сотни. Если нужно, можем изготовить еще. Но только скажите тогда баронессе Гелли Хорнер, чтобы она материалы выделила. Ее помощники и управляющие мне зеркала без ее личного указания не дадут». «Нужно еще?» — кивнула герцогиня. Гели скажу». Кааре директору школы удалось в короткий срок, меньше пяти декад, в специальных классах обучить две сотни молодых парней и девушек, набранных в городах герцогства, азбуки сфорца, в которой вместо букв использовались точки и черточки. Это с первого взгляда смешная и ненужная идея с заменой букв оказалась очень нужной для организации связи в герцогстве и в королевстве. Идею Олега уже оценили все его соратники. А уж как в очередной раз гордилась Олегом Уля, так это не описать. Теперь больше всего Уля боялась брата подвести. Не справиться с теми задачами, у которых, как он говорил, срок исполнения еще вчера. Вот и крутилась, как белка в колесе. Заготовленные сотнями рабов на глиняном карьере формы рельсов она укрепила за четыре дня. Естественно, настоятельных рекомендаций Олега чередовать работу и отдых Уля не выполняла. Все четыре дня, которые потребовались ей на эту работу, она жила в гостевом домике и использовала свою магию сразу же после ее накопления. Укладку рельсовой дороги от границ с Фордс в направлении Фистала – уже начали. Торм даже выделил под это дело два полка, которые не только присматривали за рабами и пойманными в облавах нищими и бродягами, но и сами иногда привлекались к строительству. И все же главным на сегодняшний день было строительство телеграфных башен. По расчетам от Пскова до Фистала их требовалось построить не менее 90 штук, Через каждые 15-20 лик. А еще нужно было провести такую же линию телеграфных башен до Немеи и Брога. Где взять столько людей? На ее магии далеко не уедешь, прежде надо все подготовить. Да и башни решили строить из кирпича. Гелла, министр промышленности, предлагала даже задействовать мощности Палина и как временное решение часть башен сделать из дерева, хотя бы в направлениях на Немею и Брок. Впрочем, эту идею, подумав, отвергли, и Гела была первой, кто это сделал. Генерал Бор, главный комендант, пожалуй, единственный, кто излучал оптимизм, говорил, что бабы рожают много, каждый год подрастает очередное большое поколение нищих уличных бездельников, которых надо только успевать отлавливать и приставлять к делу. Но пока нахватал только на строительство дорог, да и то в недостаточном количестве. Вот к нему она сейчас и направлялась. «Пушки-то будем смотреть, как стреляют?» — спросил Трашп, провожая герцогиню до кареты. «Господин там оставил целых семнадцать листов всяких указаний, как наводить, как дальности стрельбы определять. Да там много всего, что, не попробовав, не поймешь, надо испытывать. И я думаю, через пару-тройку дней огненное зелье привезут. Сам ринг хотел приехать». «Хотелось бы, конечно, посмотреть с тоской», — сказала герцогиня, «но не знаю еще, где я в эти дни буду, так что, если что, испытывайте без меня». «Как жена?» — поинтересовалась она. Олег так научил, что не нужно быть безразличной к жизни своих людей, всегда знать, чем они дышат. И не только по докладам контрразведки нечаянно, но и личным участием в их судьбах. Трашп полгода назад женился на бывшей младшей горничной директор школы, в которой начинал он свою карьеру и где до сих пор два раза в декаду преподавал. Кара, узнав о чувствах Трашпа и своей рабыни, препятствий их счастью чинить не стала, и девушку освободила. Сейчас молодая жена была беременной. «Спасибо, хорошо», — рассвел механик. «Если что-то вдруг у нее со здоровьем не заладится, немедленно обращайся, понял?»